Глава 4. Флот Лоса ютил вынужденную передышку использовал с толком, еще раз проанализировав три цивилизации. Угрозу представляли колонисты, правда угроза не являлась такой уж серьезной. Уничтожить империю они не могли. Силы примерно равны. В случае столкновения война примет затяжной характер. Обе цивилизации к ней готовы. А вот информация, снятая со сознания Теона, весьма интересна. лосс взял под контроль мой флот Оллетт, и увел. Направление имелось, ведь флоты Оллет никогда не меняли курса. Зачем? Просто продвигались вперед и делали свое дело. А сделаю-ка я неожиданный шаг. Отыщу свой флот и возьму под контроль. Меня никто не свергал. Я законный глава цивилизации. А кто Лос? Самозванный пилот, занявший высшую должность незаконно. Может получиться. Прошло много времени, но это ничего не меняет. Время не имеет значения для Оллет. Они все помнят и хранят в специальных носителях. Тогда можно начинать прыжки по вектору движения Лоса, а там наткнусь на энергетические аномалии флота и быстро его найду. Что касается колонистов, то тут все понятно. Тотальное сканирование Вселенной с целью обнаружить мой корабль. Дело непростое и требует подготовки минимум на неделю. Значит, у меня фора в неделю. Это много. Не буду терять времени. Пора действовать. тиона высажу в другом направлении. В направлении Империи. Пусть думают, что я попытаюсь пробиться туда. Приняв решение, связался с Теоном и попросил его занять спасательный катер. Он выполнял свое обещание. Тион я отпускаю тебя. Взял бы с собой в Империю, куда попытаюсь прорваться. Но, боюсь, могут подбить. Тебе погибать со мной незачем. В катере связь и маячки работают. Примерно через час я тебя выброшу в пространство». «Ты до невозможности удивил меня, Ютал. Подарил жизнь. Спасибо. При случае сочтемся. Что передать правительству колонистов?» «Передай, что я вернусь» и мы продолжим противостояние, но оно не будет таким спокойным, как с Литутом. Может, договоримся? Ты не уполномочен вести переговоры. Не сейчас, позже. Позже будет видно, все может кардинально измениться. И еще, я не доверяю правительству колонистов. Я-то тебя отпускаю, а они хотели уничтожить вместе со мной. Такое решение неправильное. Ну да ладно, сам разберешься. Может, еще встретимся когда. На этом общение закончилось. Ровно через час катер с Теоном находился в космическом пространстве, а звездолет Ютала через несколько минут исчез. Тион остался наедине с собой, не понимая до конца мотива поступка Ютала. Отбросив все мысли, решил, что надо действовать, активировал сигнал бедствия. Ютон не обманул, маячки исправно работали и слали сигнал в космос. Лететь смысла не имело, куда улетишь на катере без пространственно-временной установки. Попробовал, задействовал дальнюю связь. И, чудо, она тоже работала. Кое-как дал координаты своего местонахождения. Через час прилетело столько кораблей, что яблоку негде стало упасть. Ну или метеориту пролететь. Теон обрадовался такой оперативности. Но как только он появился в рубке корабля, первый вопрос, который он услышал от Королева, а это был и возле сдалет, где Ютал? Теона так и подмывала ответить грубо, но сдержался. Посмотрел своим змеиным взглядом, подполз к Илье, скинулся и резко раздул капюшон, как при нападении. От неожиданности он отшатнулся и чуть не упал. А Тион спокойно так зашипел. Разведка, командующий объединенным флотом, такими данными не располагает. И еще вопросы? Илья приходил в себя, осознавая реакцию Тиона на безразличие, с которым он к нему отнесся. Запоздал раскаялся и попытался исправить положение. Извини, нервы, виноват. Да не виноват ты ни в чем. Разве в том, что чуть не уничтожил меня вместе с Ютеллом. Впрочем, я поступил бы так же. Мы потеряли уважение друг к другу, перестали относиться бережно. А вот Ютел ни одно живое существо не убил, после того, как освободился из тюрьмы, куда ты его посадил. Посадил по общему решению, и твоему тоже. Да пошел ты куда подальше. Был нормальным человеком, стал хуже Ютела. Сказав, не оборачиваясь, вышел, а Илья стоял как громом пораженный. Ютел вносит раскол в правительство колонистов, грамотно используя противоречие и текущую ситуацию. Так грамотно, что противопоставить такой политике нечего. Умен, ничего не скажешь. Так или иначе, Ютл прыгнул отсюда. Но куда? Тут же дал команду сканировать всю доступную вселенную. Результата ноль. На такое сканирование могут уйти годы, а то и десятилетия. Хорошо уже то, что ютал не добрался до своей империи. Но еще не вечер. Вон как лихо всех разводят. Любо-дорого посмотреть. Оставив руководить группировкой толкового офицера, совершил прыжок в свою звездную систему и через некоторое время припарковался на орбите планеты Эра. Хватит метаться. Пора расставить точки над «и», расставить приоритеты и решить, что делать, а не выяснять отношения. Север удоложил, что возвращается с Теоном, которого освободил Ютл. Тот обижен на всех. Оно и понятно, кому понравится ходить по острию смерти. Что же, будем разговаривать и решать, что делать. И именно для этого я и прилетел. К тому же вся информация, которой располагал Теон, теперь у Ютла. Ты думаешь, он снял информацию с сознания Тиона? А мы поступили бы по-другому. Ну да, конечно. И после того, как снял, сделал жест доброй воли, освободил его. Но не факт, что не поместил в сознание какой-нибудь шпионский кластер. Вполне возможно, надо проверить Тиона на наличие такого кластера. Проверь. Он после освобождения сам не свой. Кинулся на меня, обвинил во всех смертных грехах. Что делать? Такое пережил, что никому не пожелаешь. На его месте мог оказаться и ты, илья Мог бы, конечно, но меня бы он не освободил, а заточил в недра какой-нибудь планеты. Так или иначе, но Ютал действительно не убил никого, хотя мог бы. И что, теперь он белый и пушистый? Ты-то хоть не нервничай. Я поговорю с тионом и как только его проверят, проведем совещание. Тион возбужденно общался с председателем правительства. Тот слушал и не перебивал как только тот иссяк, веска проговорил. «Тион, наша вина в том, что мы не смогли уберечь тебя от плена». «Да вы бы и не смогли. Все произошло спонтанно. Не перебивай». «Так вот, совершенно очевидно, что Ютел снял информацию из твоего сознания и, возможно, поставил шпионские кластеры. Прежде, чем общаться и принимать решения, нужно тебя проверить». Наступила пауза. Тион размышлял и пришел к выводу, что как ни прискорбно, но так оно и есть». «Понимаю вашу обеспокоенность, председатель правительства. Я согласен на процедуру проверки и тестирования сознания. Спасибо за понимание, Тион. Тебя сопроводят в медицинский центр, и после окончания проверки мы встретимся». Обстановка накалялась, а вместе с ней накалялись и отношения между членами правительства колонистов. Северов понимал, нужны срочные меры, иначе может начаться политический кризис, который ни к чему хорошему не приведет. «Интересно получается». «Ютелл и действовать-то еще не начал. А у нас уже масса проблем. Что он задумал? Куда полетел? С таким колоссальным опытом, как у него, должен понимать, рано или поздно мы его поймаем. В Империю попасть не сможет. Граница напичкана эмиттерами. Остается только одно. Он убегает, мы догоняем». Проверка сознания Теона заняла около часа. Результаты показали, что проводилось глубинное сканирование сознания. Однако никаких шпионских кластеров Ютелл не оставил. Результаты тут же отправили председателю правительства. Тот удовлетворенно ознакомился с ними, поздравил Тиона и пригласил на заседание правительства через два часа. Точно в назначенное время Северов уверенно вошел в зал заседания и занял свое место, поздоровался и огласил повестку дня, последствия появления Ютала в галактике. Все вы знаете, что в галактике появился Ютал, наш главный противник. Появился неожиданно и сумел уйти от наших кораблей. Более того, ему удалось взять заложники руководителя разведки, который пробыл у него на корабле более месяца. Проверка показала, что сознание тиона сканировалось, но никаких устройств и шпионских кластеров обнаружено не было. В настоящее время Ютел улетел в неизвестном направлении, обладая большим массивом информации о нас и наших планах. Учитывая произошедшее, в будущем запрещаю участвовать членам правительства в проведении операций подобного рода. Его слова восприняли молчанием. «А что скажешь? Никто не предполагал, что можно вот так влипнуть». «Начальник дальней разведки, вам слово. Расскажите, как все произошло и что сказал Ютал». Тион рассказал то, что все уже знали. Потом сделал отметку, что Ютал изменился, стал более человечным. Попытался вбить клин между ним и правительством, обвинив последнее в желании уничтожить его вместе со мной. «Отвечу откровенно, я поступил бы так же». «На чаши весов моя жизнь и жизнь цивилизации. Выбор очевиден». Я попытался склонить Ютала к переговорам. Он категорически отказался, отметив, что мы не готовы, но пообещал вернуться и продолжить противостояние, предупредив, что он и не будет таким вялым, как сейчас. Слово взял дум. Смешно встопорчив крылья, что соответствовало высшей степени беспокойства, закликотал. «Не вижу оснований для паники. Что вы все так всполошились?» Мы делаем то, что должны делать. Ловим Ютала, сбежавшего из тюрьмы. Процесс не быстрый Вы все это знаете. Ютал без империи не представляет большой опасности. И учтите, мы готовы к противостоянию как в военном, так и в политическом плане. Да, он обладает информацией о нас, но использовать ее у него нет никакой возможности. Не могу не согласиться с министром обороны. Разумное выступление. Нам нужно успокоиться и выработать план действий на случай прорыва Ютала в свою империю. «Адмирал, все планы давно готовы, вероятностные модели будущего построены, только жизнь может внести свои коррективы. Вот когда внесет, командующий Дивон, тогда и будем реагировать». В разговор вступил главный аналитик колонистов, который внимательно выслушал выступающих. «Из-за чего ломаем копья?» «Думаю, что только из-за страха перед Ютеллом». «Да, он опасен. Да, он освободился. И что?» «Нужно сразу паниковать?» «Что с вами случилось?» Мы, боевой отряд галактики, построили то, что хотели построить, стабилизировали реалии. Теперь появился он, и мы заметались. Почему? Потому что боимся того, что все наши достижения и труды пойдут на смарку. Потому что он может развязать широкомасштабную войну, и нам придется применять установки с античастицами. А это целая сеть черных дыр. Мы боимся, что он откроет барьеры, а цивилизации, которые мы контролируем, узнают правду и хлынут к нему за бессмертием. А они хлынут. История четко об этом говорит. Каждый из нас пережил тот период. Я призываю вас работать четко и без паники, превентивно принимать меры и реагировать на изменения и угрозы адекватно. Спасибо, Стронг. Ты сказал то, о чем думает каждый из нас. Ты прав. Сейчас нет оснований для волнений. Даже если они появятся в будущем, мы сможем им противостоять. Я, как командующий объединенными флотами цивилизации, заявляю. Мы сдержим флоты Империи, но не уничтожим до конца. Война станет длительной и вялотекущей на долгое время. Хорошо, Илья. Мы будем воевать. Но Ютл может направить свои усилия на совершенно конкретные цели. Цивилизации Галактического Союза. Обычные биологические цивилизации, которые мы создали. Контролируем, поддерживаем и защищаем. Что делать тогда? Стронг посмотрел своим немигающим змеиным взглядом на Илью. Вопрос явно адресовывался ему. Вы сами ответили на свой вопрос. Будем защищать. Соответствующие стратегические и тактические планы у нас разработаны. Естественно, скорректируем их, учитывая утечку, но общую стратегию оставим. Заседание шло на удивление спокойно. Рассудив, что с неизбежным поделать ничего нельзя, стали просто с ним жить и решать возникающие вопросы. Северов завершил заседание, раздав ряд поручений. Королеву досталась поимка Ютала. И вот еще что. Занимайтесь руководством и координацией действий своих структур, «Самим не нужно метаться по вселенной!» «Адун, подготовьте ответ Летуту!» «Он очень обеспокоен нашей активностью и не знает, на что ее списать!» «Привел свои флоты в боевую готовность!» «Думает, мы собираемся нападать!» «Нужно разубедить его в этом!» «А может быть, сказать ему правду?» «Не все, дескать, прошел слух, что вернулся Ютал!» «Рано или поздно он об этом узнает!» «Интересно, как он отреагирует!» «Если вернется Ютал, Летут тут же становится неудел!» теряет власть и превращается в исполнителя. А он привык править? Занимательная мысль. Есть плюсы и минусы в таком предложении, он Нужно обдумать. «Стронг, проанализируйте такой вариант развития событий», ответил Северов, а сам подумал, что не Ютал ли его надоумил сделать такой ход. Звездолет с Юталом и Ольгой совершал прыжок за прыжком, уходя все дальше от галактики Млечный Путь. Колониальный флот мобилизует все ресурсы для его поимки окончания не будет, пока не задержит. В тюрьму Ютал не хотел возвращаться, так как не считал себя виноватым. Он делал то, что считал нужным, и получилось даже лучше, чем ожидал. Галактика Млечный Путь изменилась, изменилась до неузнаваемости, его идеи прижились и дали пышные всходы. Колонисты изменились, еще даже не понимая этого. Ютал знал, они двигались к сознанию Олит и проходили стадию стагнации, попросту не понимая этого». По большому счету, такое знание мне ничего не дает. Теперь они тупо следуют путем, который выбрали, не видя ничего вокруг, не воспринимая и не слыша никого. Так уже было с Олит, только все изменилось и пошло наоборот. Человеческая или биологическая составляющая стала активнее, и Олит прогрессировали. Дам им время. Пусть подумают, попереживают. Хотя исход понятен, проанализируют и успокоятся. Такой вывод напрашивается из информации, почерпнутой из сознания тиона Он становится больше улит чем Мил. Решив не торопиться, пошел в апартаменты к Ольге, которая уже пришла в себя. Перестройка организма закончилась, и теперь она наслаждалась новыми ощущениями, силой, неутомимостью и активностью. Сейчас занималась на специальных тренажерах, выделывая немыслимые пируэты Ютл вошел и наблюдал за ней, не беспокоя. Она почувствовала его присутствие, подбежала, обняла и поцеловала. «Наконец ты освободился! Я в ванную! И пойдем обедать!» «Обедать?» — он посмотрел на нее вопросительно. «Да какая разница! Обедать, ужинать, завтракать! Теперь это неважно Спать не надо! Это так здорово! Спасибо тебе за царский подарок!» И снова обняла. Ему нравилась ее новая непосредственность. Нравилось, что он не один. Нравилось, что при этом она ему не надоедала, а вместе предстояло находиться долго. «Звездолет, какой бы большой ни был, замкнутое пространство!» Она не задавала лишних вопросов, и не лишних тоже. Старалась быть нужной, но не надоедливой. Скорее, не старалась, а была. Через некоторое время, сидя за огромным столом, уставленным яствами, беседовали. «Какие пиршества для них не Скорее, дань традиции и возможность не потерять вкусовые ощущения. Без них мир сразу станет беднее. Как ты себя чувствуешь в новом состоянии? Очень хорошо. Мое состояние мне нравится». Не нужно думать о неизбежном, о смерти. Что интересно, живя в биологическом состоянии, нельзя ничего планировать, ведь можно умереть неожиданно и не знаешь, когда это случится. Но теперь я знаю, никогда. Такое знание наполняет меня радостью и оптимизмом. Рад за тебя. А я за это время проанализировал наше сегодняшнее состояние и перспективы на будущее. Пришлось расстаться с нашим гостем, руководителем разведки колонистов. Занимательная я тебе скажу личность — «Мне показалось, что он начал мне симпатизировать, но я не об этом. Наше ближайшее будущее определено и будет проходить на звездолёте». Ольга его внимательно слушала, не перебивая. Когда он сделал паузу, ответила. «С тобой я готова лететь на этом звездолёте вечно». Красиво сказала. «Такой жертвы не надо. Хотя всё может быть. Но я уже летал вечно. Скажу тебе, скучное это занятие? У нас новая цель». Мы отыщем мой флот и с ним вернемся в галактику Млечный Путь. С тем, чтобы ее захватить? Не совсем так. Чтобы воссоединиться с Империей. Достойная цель. Они пообедали, обсуждая бесчисленные темы. Ольгу интересовало все. И Ютал подробно отвечал на бесчисленные вопросы. Давай займемся делами. Нужно рассчитать вектор движения флота Лоса. Исходные данные имеются. Как интересно. А можно мне рассчитать? Конечно, можно. Потренируешься заодно... Они расположились в рубке, образовали виртуальную звездную карту и приступили к вычислениям, зная начальную точку старта флота и направления. ютал добавил вероятную скорость. Все данные в уравнении есть, осталось добавить время полета. Ольга посмотрела на Ютела, и он назвал время полета. «Не может быть, так долго летят?» «Да, они все это время летели с одинаковой скоростью в обычном пространстве, не меняя направления а я сидел в недрах планетоида. Как бесчеловечно». «Да уж, хорошего мало. Ну что, получилось? Каков ответ?» «Они должны находиться в этой точке пространства. Далеко». «Согласен, не близко». «Теперь перепроверим все расчеты с учетом возможной смены вектора движения. Наши расчеты верны только в том случае, если флот не совершал прыжки. Если совершал, то мы его не найдем». «Найдем. Обязательно найдем. У тебя получается все, за что не возьмешься». «Пока да. Побольше оптимизма, веры в себя». И результат не заставит ждать. Лос, тот, с которого началась история с захватом и противостоянием в галактике Млечный Путь, простой пилот стажёр выполняющий миссию преображения Вселенной, совершенно случайно вступивший в контакт с представителями человеческой расы, Ильей королёвым, а потом и с колонистами на планете Руид. Результатом такого контакта стало тотальное противостояние с цивилизацией Олит во главе с Ютеллом. Контакт разрушил монолитность Олит, разделив ее на традиционных олит, измененных и присоединившихся к колонистам, а также олит, оставшихся с Юталом. Лос тысячу раз прокручивал произошедшие события и тысячу раз винил себя за произошедшее. Он помог биологическим существам галактики Млечный Путь, но как только Ютал поманил их возможностью вечной жизни, они пошли за ним. В галактике разразилась целая бойня. В итоге она раскололась на два лагеря, две части, в одной империи Ютала в другой руководили колонисты. И те, и другие использовали один прием, вечную жизнь, которую раздавали направо и налево, делая биологических существ, по сути, киборгами. Командующему Королеву удалось захватить Ютала. Лос помог сканировать его сознание, а учитывая силу его убеждений и способности к внушению, решили не проводить судебный процесс. В узком кругу приговорили к пожизненному заключению, и королёв отправил его в тюрьму, замуровав где-то во Вселенной. Лос посчитал свою миссию выполненной и предложил колонистам далее самим разбираться во всем. Себе он нашел другое дело, очень важное. У Ютала имелся флот Олит в несколько миллионов вымпелов с традиционным мышлением и целями. Лос решил взять его под контроль и увести подальше отсюда. Попрощался с колонистами и отправился по координатам туда, где баражировал флот Ютала. Взять под контроль основной флот, который являлся плотом цивилизации Олит, дело непростое, скорее даже невыполнимое. Ютел ввел специальные коды опознавания, и заменить его стало практически невозможно. Что в дальнейшем хотел сделать с флотом Ютел, неизвестно. Хорошо уже то, что сумел сохранить костяк цивилизации. лос получил координаты флота, считав их с сознания Ютела во время сканирования. Считал он и коды опознавания, а также пароль, позволяющий руководить цивилизацией вместо себя. лос подлетал к флоту, пошел обмен паролями между кораблем и охранением флота. Охранение разрешило пролет. Лос знал, что флагман всегда в центре построения флота, которая представляла собой шар огромных размеров. Проникнуть в скопление кораблей труда не составляло. А вот попасть на борт флагмана и начать диалог с стабилизацией, со всеми сразу и с каждым в отдельности, задача непростая. Общение с флагмана давало некоторую политическую фору Лосу. Флагман, он как королева в Рои. Ее все защищали и слушались. Так и здесь. С флагмана высшие приказы, которые незамедлительно выполнялись. На Лоса внимания никто не обращал. Пилоты Оллет всегда чем-нибудь заняты. Понятия свободного времени не существовало. А вот и флагман. Огромный, многокилометровый шар. Оллет любили и предпочитали все круглое. Наступил самый серьезный момент. Если удастся попасть на борт, половина дела, можно сказать, сделана. Лос в волнении начал вводить пароль активации входного портала. Пароль прошел. В свою очередь, интеллектуальная система потребовала его сканирования. Таков приказ Ютела. Каждый, кто прибывает к нему на прием, проходит сканирование. Лосу не понравилось это нововведение, и он попытался убедить систему не проводить ее на нем. Системе, по большому счету, все равно, делать или не делать. Она всего лишь машина. Поэтому предусматривалась особая процедура при отказе пройти сканирование. Необходимо ввести личный пароль главы цивилизации Ютела. Лос порылся в информации и извлек оттуда нужный пароль. Ввел. Система удовлетворенно активировала входной портал. Пристыковавшись, перешел на флагман, понимая, что это еще половина дела. Нужно добраться до управляющего терминала Ютала. Сел на специальный транспорт и набрал код, обладателя которого везли в апартаменты Ютала. Транспорт остановился перед переборкой, ведущей в святую святых, руку управления. Уверенность в успехе отсутствовала. Дорога назад без аудиенции отрезана, Выдвинулась панель управления, предлагая набрать код для входа. Лос набрал цифровую последовательность. Переборка протаяла, пропуская его в помещение. Прилетев в помещение, он принял традиционный для Олитфит, эдакое эфемерное посверкивающее существо. «С чем пожаловал Лос? Я тебя давно жду. Прилетел извиняться? А может быть, ты осознал всю пагубность своего пути и пути твоих друзей?» Лос ошарашенно молчал, наблюдая за парящим ютолом То, что он видел, не могло быть. королёв доставил Ютала в тюрьму, а ключик выбросил во Вселенную. Не выбраться оттуда, не найти его никто не мог, по крайней мере, так быстро. За парящим Юталом находился пульт управления флотом, а значит, цивилизацией. Не раздумывая, направился к нему. Ютал преградил ему дорогу, но лос не остановился и прошел сквозь него. Это всего лишь фантом Ютала. Фантом кружился вокруг, выкрикивая угрозы и обещая кары небесные. Лос взглянул и вспомнил, как управлять с этого пульта. Эту часть он тоже скачал из сознания Ютала. Опустил манипулятор на выемку в панели. Ее тут же окутал вихрь из первочастиц. Через некоторое время, проверив все пароли, ему открылся доступ к виртуальной управляющей консоли. Первое, что он сделал, так это деактивировал призрака. Далее изучил поступающую информацию, а также информацию, которую заложил Ютал и не поверил. Получалось, что он никуда не улетал. Он запрограммировал все так, как будто находился здесь, на флагмане. А фантом придавал достоверности его пребыванию здесь. «Ну, хитер. Надо же такое придумать. Главное, я эту информацию не скачал из его сознания. Он намеренно ее спрятал. Вот и отлично. Оказалось, что мне такое положение на руку. Хотя, как посмотреть?» Обратил внимание на телеметрию. В автоматическом режиме решалась масса вопросов. Ютал предусмотрел многое, но не все». Он не предусмотрел моего появления здесь. Значит, нужно воспользоваться ситуацией. Он изучал систему управления и приходил к выводу, что все не так просто, как кажется. Сейчас флагман воспринимал его как Ютелла. Если он опознает подмену, то тут же его уничтожит. Посмотрел отдельную вкладку. Там находилась информация о тех олит, которые подлежали отправлению в вечное странствие. И первым в списке стоял он. Потом Сист. «Вот тебе раз». Я прошел по самому краю вечного странствия, прямо по его острию. И пока ничего не решено. Как только я ошибусь, меня тут же уничтожат сторожевые и охранные системы. А они работали на полную мощность. Только пароли помогли их усмирить и ввести в заблуждение. Что делать? Назад я уже не выберусь. Мысли забуксовали. Лос просто запаниковал. А этого никак нельзя делать. Заканчивать сеанс связи нельзя, потому что ничего не сделал, ни в чем не разобрался. Что это я запаниковал? Меня никто не торопит. В контакт с системой управления вошел, как глава цивилизации. Куда мне торопиться? Могу разбираться столько времени, сколько потребуется. Я здесь, и это главное. Олит знают, глава на корабле. И тут его осенило. Зачем мне говорить, кто я? Ведь флагман принял меня, как Ютала. Лос расслабился и принял решение руководить под именем Ютала. Решил не раскрывать, кто он. Но проблема оставалась. Каждый олит отличал одного от другого по специальным кодам, которыми обменивался автоматически. Если лос обменяется с кем-нибудь кодом, то сразу будет раскрыт. С другой стороны, управляющая система его идентифицировала. Почему? Он открыл в своей системе файл с информацией об этом. Сразу стало понятно, что система личный код просто не считывала. За управлением цивилизацией мог быть только Ютл, подтверждая свою личность специальными кодами, которые вводил лосс. Конечно, хотелось управлять под своим именем, но невозможно. Ему, Лосу, никогда не стать главой цивилизации. А вот Лос под кодами Ютела может и будет управлять цивилизацией. Сделает ее лучше и поведет по новому пути. Он заметил, что совет цивилизации отсутствует. Ютел ввел авторитарное правление. Оно и к лучшему, меньше ненужных проблем. Осознав свое положение и место в иерархии Олит, не торопясь стал разбираться с управляющей системой решение принято. Он останется в виде ютола и выполнит предначертания. Правда, оставалось одно ограничение: свой код он не мог деактивировать, поэтому личные контакты с другими олет придется исключить. Такой проблемы как личный контакт не стояло. Олет привыкли к дистанционному общению, а для этого у лоса имелся специальный пароль, по которому его узнавали как ютола. Он изучал и учился управлять олет. При всей внешней простоте дело оказалось очень непростым может быть потому, что было новым для Лоса. Но так или иначе, он постигал и вникал во все мелочи. Теперь телеметрия не казалась такой уж запутанной, а по прошествии времени он четко читал и разбирался в ней. Наступил момент, когда он отключил телеметрию и сам стал оператором цивилизации, одновременно решая тысячи вопросов. Такая практика ему была необходима, чтобы полностью погрузиться в управление Олит. И в конце концов у него получилось. Он мог одновременно вести много дел, ведя параллельно телеметрию. Отработав до автоматизма все процессы управления, решил, что пора приступать к главному — служению на благо жизни, не уничтожать ее, а поддерживать. Поддерживать, но не насаждать, по мере возможности предотвращать фатальные конфликты. Пока что теория служения сложилась только у него. Предстояло объявить ее олит и списать все на озарение после встречи с биологическими существами в галактике Млечный Путь. Объявление нового пути — Прошло не совсем гладко. Пришлось долго объяснять мотивы такого решения. И только аргумент, что это озарение свыше, возымел действие. А Олит согласились ему следовать. Решив сложнейший вопрос, выбрал курс и дал команду флотам стартовать, задав порядок следования и ширину охвата Вселенной. С этого момента началась новая история цивилизации Олит. Они еще не знали, как поддерживать жизнь, но уже стремились к этому. Они ждали указаний и разъяснений от Ютелла. Он постоянно давал подробную информацию по каждому запросу. Жизнь Олит входила в обычную рутинную колею, в которой они жили миллионы лет. Только цели поменялись на прямо противоположные. Однажды взятый курс не менялся никогда. В этом не было нужды. Лосс добился чего хотел. Правда, не под своим именем. Но это неважно В итоге Лосс стал заложником должности Ютала. Он не мог покинуть управляющего центра цивилизации Олит, боясь потерять связь с системой поэтому никогда не выходил и не прерывал контакта. Он прирос к культу управления. Лос, как и Ютл, находился в добровольной тюрьме, только на корабле, и мог свободно путешествовать в виртуальном пространстве. Он не жалел о принятом решении и своем поступке. Вначале Лос активно вмешивался во все процессы движения флота. Потом рутина настолько захватила, что ему некогда стало думать о прошлом и будущем. Он жил настоящим, жил ради процветания цивилизации Олит. Флот летел по Вселенной, но теперь за ним оставалась не пустота, а зеленые планеты, населенные биологической жизнью. Лос намеренно взял на себя все функции управления, даже те, которые могли выполняться автоматически, с одной целью – максимально загрузить себя работой, чтобы не осталось времени на размышления и самоанализ. У него получилось. Он так и парил у пульта управления на флагмане цивилизации Олит. А его сознание стало интеллектуальной системой, которая управляла всем и решала тысячи вопросов. Практически он подменил систему управления собой, отключая одну за другой функции этой системы и заменяя собой. Наступил момент, когда он смог отключиться от системы. Она практически не работала, но покинуть корабля все равно не мог. Лос стал мозгом цивилизации, а корабль управляющим центром цивилизации. Прошло очень много времени, А флот Оллет продолжал двигаться по выбранному курсу, преображая звездные системы и планеты, где теплилась или зарождалась жизнь. Но нигде Лос больше не вступал в непосредственный контакт ни с одной цивилизацией. Он помнил печальный опыт прошлого. Лос не насаждал жизнь насильственно, не терраформировал планеты, а лишь корректировал там, где нужно, создавая условия для ее развития. Вот в таком состоянии находился костяк цивилизации олит к моменту освобождения настоящего Ютала. Лос никогда не пытался узнать, как сложилась жизнь в галактике Млечный Путь, и никогда не выходил на связь с колонистами, хотя попытки связаться с их стороны были. Рассудив, что достаточно сделал, и дальше контактировать не имело смысла, ни к чему хорошему контакт привести не может. Полет проходил стандартно. Рутинная, каждодневная работа, которую ничто не нарушало. Неожиданно Лос уловил посторонний сигнал. Даже не сигнал, а излучение. Ошибки быть не могло. Так фонил только звездолёт туалет, который находился в прыжке и скоро будет рядом. Ну вот, дождался, что им нужно? Скорее всего, прилетел Королёв или кто-нибудь из наших тех, кто остался с колонистами. Что делать? Прилетели не просто так, значит, возникла проблема. Я запретил прилетать, ни при каких обстоятельствах, значит, другого выхода не было. Нужно узнать, кто это и с чем пожаловал, а тогда уже принимать решение». Ютл совершал прыжок за прыжком по предполагаемому вектору движения флота. Вот и расчетная точка его нахождения, приблизительная, конечно. Вышел в обычное пространство, флота не было. Задействовал сканеры на полную мощность и обнаружил флот Олит. Он находился недалеко, всего в одном прыжке от него. «Оль, мы догнали мой флот, теперь его нужно вернуть. Сейчас им управляет мой бывший пилот Лос. Личность неординарная, смог подняться на вершину власти». Но главное, сохранил мой флот. Вернешь, разумеется. С этим проблем не будет, если, конечно, Лос не приготовился к встрече и не устроит что-нибудь неожиданное. Он может, Оль, он может. Мы в одном прыжке от флота. Он нас уже засек и теперь гадает, кто к нему прилетел. Коды опознавания на корабле колониальные. А обо мне он и не думает. Или, как вы люди говорите, думать забыл. Возможно, лучше его на первых порах не разочаровывать и притвориться колонистами? ну, например, бежавшими от террора руководства. Не прокатит, просканирует и все поймет. Оптимально было бы попасть на флагман, там бы я разобрался. Попади под видом какого-нибудь колониста, а там разберешься по ходу дела. Неправильно это. Прибыл в свой флот и притворяюсь, как я потом объясняться солит буду. Они меня не поймут. Ютл, а как он вообще смог возглавить флот? Что значит как? У него не могло быть управляющих кодов а как пилота его бы никто не принял в качестве главы цивилизации. Он удивленно на нее посмотрел взглядом. Ольга не переставала его поражать. «Согласен, не могло, но были. Он скопировал их с моего сознания тогда, когда меня захватили колонисты. И все-таки, прости мою настойчивую глупость, коды могли действовать для тебя, главы, а не для пилота Лоса. Или я что-то не понимаю?» он задумчиво по рубке, осмысливая высказанное Ольгой предположение и выстраивая логическую цепочку. Как мог лосс стать во главе флота? Получалось, что никак. Хорошо, предположим, он использовал мои коды доступа. И что? Система управления приняла его за меня и допустила к управлению флотом. Хорошо, но перепроверки. Видимо, он что-то придумал. А что, если он правит под своим именем за тебя? Сказав, Ольга испугалась, отступив от Ютала назад. Тот дернулся, как от удара, резко повернулся и, глядя пылающими глазами на нее, прошептал. «Возможно, Лос обманул охранную систему, а потом и вовсе деактивировал и правит за меня под моим именем. Есть одна проблема, личный код, как он ее решил?» «Думаю, просто. Заключил себя в рубке и не выходил больше. Та же тюрьма, только во благо цивилизации Олит. Такое самопожертвование достойно уважения. Нет, мы полетим открыто и встретимся как равные». Он сохранил флот цивилизацию. А я вернулся. Посмотрим, что получится из нашей встречи. Лос уже наблюдал корабль. Он вышел в обычное пространство недалеко от флота, видимо, осматриваясь и готовясь сделать заключительный прыжок. Лос, если так можно выразиться, волновался, не понимая, кто прилетел. И главное, зачем. Все точки над давно поставлены. Лос видел через свои сканеры, как звездолет ушел в заключительный прыжок. Он опознал его. Звездолет принадлежал Тиону, руководителю дальней разведки колонистов. Выйдя в обычное пространство, произошел автоматический обмен паролями. И, конечно, системы опознали корабль колонистов как чужой. Пришлось усмирить систему безопасности, которая готовилась дать залп и уничтожить корабль. Флот принадлежал Ютулу, и он ввел в систему безопасности корабли колонистов как враждебные, подлежащие уничтожению. На звездолёт пошло предупреждение автоматической системы безопасности остановиться и лечь в дрейф. Назвать себя и цель прибытия. Лос решил узнать, кто прилетел, не раскрывая себя. Кстати, это тоже проблема. Скажут, что прилетели к Лосу. К какому Лосу? Такого здесь нет. Есть Ютл. Естественно, корабль взяли на прицел батареи Олит. И потянулись секунды ожидания. Однако тот, кто прилетел с ответом, не торопился. Наконец ожила закрытая связь которой Лос никогда не пользовался. Не было необходимости. Да и кода доступа тоже не было. Лос, не дергайся. Связь закрытая. Нас никто не услышит. Это я, Ютл. Лос сразу завис. Он ожидал чего угодно, только не этого. Произведенное потрясение настолько сильно взволновало его, что он просто перестал функционировать. Лос, не время падать в обморок. Усмири систему безопасности и впусти меня на флагман. Нужно поговорить. «Информация доходила до Лоса сквозь туман, который начал постепенно рассеиваться. Нужно действовать». «Не ожидал. Как тебе удалось освободиться?» «Космический катаклизм помог. Расколол планетоид, в котором я находился. А тебя, я вижу, никто не освободит». «Я привык к своей тюрьме, да и цивилизация процветает. Так что насчет моей просьбы?» «Лос просчитал варианты, и в конце концов их осталось два». Первый — уничтожить звездолет вместе с Ютолом, второй — договориться, не факт, что оба сработают. Остановился на втором и разрешил пристыковать корабль Ютола. «Пристыковывайся, и давай сначала пообщаемся, а потом примем решение». «Я пристыковываюсь и иду, но со мной пойдет еще одна особь. На твое усмотрение, мне без разницы». «Понял, идем вдвоем». Ютал посмотрел на Ольгу, та молчала, не комментируя произошедшее. «Да и кто она такая, чтобы комментировать беседу Вечных Оллет?» «Лос прогрессировал. Я удивлен. Ты пойдешь со мной или останешься?» «Я сделаю так, как ты скажешь. Тогда оставайся». Пристаковался к флагману и через шлюз вошел в знакомый тамбур. Ему даже показалось, что флагман вздрогнул, почувствовав или, скорее, узнав хозяина. Возможно, Ютелу только показалось. Уходя, попросил Ольгу подождать его возвращения на корабле. «Удачи тебе». Я буду ждать столько, сколько нужно. Он по-человечески кивнул. Сейчас в тамбуре почему-то вспомнился этот момент. Подумав, понял почему. Он в образе человека. Так не пойдет. Я на флагмане цивилизации Олит. Значит, должен выглядеть так же, как они. Поплыл и принял обычный для Олит вид. Попривыкал и полетел в рубку. Кот набирать не пришлось. Лос ее любезно раскрыл перед ним. Ютл влетел в рубку и левитировал в центре. В этой рубке он пробыл миллионы лет. Все знакомо до мелочей. Перевел внимание на консоль и все понял. Лос находился за консолью. Манипулятор окутали контактные первочастицы. Он вошел в контакт с системой и больше никогда не выходил из него. Тяжелая ноша, Лос, и несешь ты ее очень долго. Чего не сделаешь ради цивилизации. Я сохранил ее, Ютл, сохранил. Если бы не увел тогда, кто знает, как бы все обернулось. Ты совершил великое дело, которое искупает все прошлые ошибки. Я поменял служение на прямо противоположное — поддержание жизни во Вселенной. Сидя в тюрьме, я размышлял над этим и пришел к выводу, что такое решение назрело, а ты еще и осуществил его. Как продвигаются дела на новом поприще? Учусь, Ютл, каждую секунду, минуту и час, и учу Уолит. Хорошо. Ты пришел занять по праву принадлежащее тебе место? Вначале так думал, а вот увидел тебя, почувствовал и понял — нет, теперь я не смогу с такой любовью, заботой и терпением ввести Оллет. «Так что тебя сюда привело?» «Я продолжу. Мое место в том мире, но мне не дают туда попасть. Мне нужен один мощный корабль. Я улечу и больше не потревожу Оллет. «Я руководил цивилизацией от твоего имени и опасался, что системы меня опознают и заблокируют». «Правильно опасался» и правильно не выходил из контакта. «Теперь можешь выйти и управлять дистанционно. Код я тебе послал». лос ввел код в систему и понял, была еще одна секретная система безопасности, и она все время ждала момента, чтобы его заблокировать. Он оторвался от консоли и стал парить, разминаясь. Наконец, успокоившись, подлетел к Юталу. «Бери, что хочешь, и прилетай, когда захочешь. Это твоя цивилизация, и ты ее глава». «Не моя, а наша цивилизация». Ты много труда вложил в ее возрождение, пока я там размышлял. У меня была мысль забрать флот и вернуться, но то, что я увидел, заставило меня поменять решение. Ты будешь и дальше вести цивилизацию, как Ютал потому что Лос никогда этого не сможет, и ты знаешь почему. Принимай все коды, которые необходимы для управления, и активируй информационно-коммуникационный портал. Теперь ничего не произойдет. Лос так и сделал, и получил возможность беспрепятственно ставить задачи контролировать и получать доклады о выполнении. На него свалилось неимоверное облегчение. Впервые за столько времени я почувствовал внутреннюю свободу. Я сменил твой внутренний идентификационный номер на свой. Можешь ничего не опасаться. Ты такой же ютал для Олит, как и я. И не ожидал, что все так получится. Не ожидал, что вообще получится. Тебя интересуют дела в галактике Млечный Путь? Нет, Ютл, совершенно не интересует Я улетел оттуда, чтобы никогда не возвращаться. И открыл свое сознание, чтобы у того не осталось сомнений. Ты очень изменился. Стал мудрее. Веди Оллет выбранным путем дальше. Я пойду своим путем, человеческим. Если потребуясь, свяжись со мной. Теперь ты знаешь как. А ты знаешь, где твоя цивилизация находится? Я не буду менять курса. Смысла нет. Я не буду задерживаться у тебя, чтобы Оллет видели и чувствовали одного главу цивилизации. Выбирай любой корабль. «Я, пожалуй, возьму два для верности». «Ютелл» вошел в спецификацию флота и выбрал два огромных корабля. «Я возьму вот эти?» «Бери, конечно». ютал активировал корабли и подогнал поближе к флагману. Связался с Ольгой и попросил завести звездолет в трюм нового корабля. «Справлюсь. Начинаю маневр». А корабль уже открыл транспортные ворота, обозначив их сигнальными огнями. «Прощай, Лос. Береги Олит». — Пусть тебе и всей цивилизации Олит сопутствует удача. — Прощай, Ютл. Не думал, что наша встреча пройдет так тепло. — и Я не думал. Но время расставило все по своим местам. — Хочу задать на прощание один вопрос, Ютл. — Задавай. — Ты знаешь, что это основной флот цивилизации. Есть еще флот Усиста и небольшие флоты Олит Российной по Вселенной. Как думаешь, что мне делать с ними при встрече? — Серьезный вопрос, очень серьезный. Попытайся объединить цивилизацию снова, собрать флоты воедино. Но не забывай, кто ты для всех. Не Лос, а Ютл. Хороший совет. Мы стояли у истоков его разъединения по разным причинам. Теперь нам же его и объединять. Нет, Лос, не нам, тебе. На том и попрощались. ютал отправился на корабли готовиться в обратный путь. Получилось все лучше, чем он ожидал. Флот цел и все время находился под присмотром. Теперь есть на кого оставить, и можно спокойно заниматься делами. Самая большая мечта каждого диктатора — иметь побольше двойников. Но в этом случае не только двойник, но и единомышленник. Ольга завела звездолет колонистов в транспортный ангар огромного корабля и ждала Ютала, не покидая его. Скоро прибыл и он. — Ну что, молодец. Образцова завела звездолет и закрепила. Как тебе новый корабль? — Просто чудо. Наш старый смотрится в ангаре, как катер. В таком сравнении что-то есть. У нас два таких корабля. Один будешь пилотировать ты. Здорово. А куда полетим? Ее непосредственность и неподдельная радость его умиляли. А куда мы можем полететь? Домой, конечно. Разве твой дом не здесь? Когда-то был здесь. Но теперь я перерос свой дом. А новый дом — моя империя. Отлично. Когда стартуем? Не торопись. Пойдем, покажу, как управлять этой махиной. Немного обвыкнешься и стартуем. Ютелу импонировало, что Ольга не задает ни одного лишнего вопроса, не интересуется, как прошла встреча с Лосом. Пожалуй, ей незачем знать всех нюансов наших отношений и реальное положение дел. А то попадем к колонистам, просканирует и все. Ольга быстро постигала премудрости управления звездолетом. И вскоре оба корабля стартовали, сделав прыжок. Всплыли в обычное пространство примерно на половине расстояния до галактики Млечный Путь. Ютел попросил ее лечь в дрейф, и заняться изучением корабля и оружейными палубами. Я какое-то время буду занят. По возможности меня не беспокой. Спецификацию он выбрал не только мощный, хорошо вооруженный корабль, но еще и с научной лабораторией. Ему нужно разобраться с установкой античастиц, которая случайно оказалась у него в руках. Работал довольно упорно. Сумел разобрать установку, обойдя все ловушки. И, наконец, понял весь смысл процесса, что происходило и как установка работала. Разобравшись, создал еще две, гораздо мощнее, и установил на оба звездолета. «Ну вот, теперь можем лететь. Двумя кораблями легко дадим бой эскадре колонистов».